Все ящички были разрисованы миниатюрами Солнца, Луны, звезд и расписаны таинственными значками и узорами. Он был с изгибами, как у скрипки, и сияющими драгоценными камнями, такими огромными, что просто невозможно, чтобы они были настоящими. Это хронограф? Такой маленький? «Он весит четыре с половиной килограмма», ответил доктор Уайт, причем звучал так гордо, как отец, возвещающий о весе новорожденного. «И прежде чем ты спросишь, да, все камни настоящие. Один только рубин весит 6 карат». «Гидеон, ты идешь первым». «Пароль?» спросил мистер Девиллер. «Кваридит не скитис», ответил Гидеон. «Гвиндолин?» «Да». «Пароль?» «Какой еще пароль?» «Ква редит не сказал мистер Девиллер. «Пароль хранительный на это 24 сентября». «У нас сегодня 6 апреля», — Гедеон закатил глаза. «Мы отправляемся в 24 сентября и прямо среди этих стен. И чтобы стража не укоротила нас на голову, мы должны знать пароль. Ква редит не скитис. Повтори». «Ква редит не послушно сказала я. «Я все равно никогда ничего не запомню это, больше, чем на одну секунду». «Ну вот, я уже и забыла. Может быть, мне написать это на шпаргалке? А что это обозначает?» «Только не говори, что ты не учила в школе латинский». «Нет», — сказала я, — «у меня немецкий и французский». Хм, «Уже это достаточно сложно». «Вы не знаете час своего возвращения», — сказал доктор Уайт. «Довольно цветистый перевод», — пояснил мистер Джордж. «Можно просто сказать, вы не знаете, когда...» «Господа». Мистер Девиллер значительно посмотрел на свои ручные часы. «У нас не вечность распоряжений. Гидеон, ты готов?» Гидеон подал свою руку доктору Уайту. Тот открыл на хронографе один клапан и уложил в отверстие палец Гидеона. Раздалось легкое жужжание, когда внутри прибора пришли в движение колесики. Это звучало что-то наподобие мелодии, как в часах с музыкой. Один из драгоценных камней, гигантский алмаз, неожиданно засветился изнутри и погрузил лицо Гидеона в чистый белый цвет. И в тот же момент тот исчез. «Потрясающе!» – потрясенно прошептала я. «В истинном смысле слова, – сказал мистер Джордж. – Теперь твоя очередь. стать точно сюда!» Доктор Уайт продолжил. «И думай о том, что мы тебе наказали».